Глава 16. К звёздам. Девушка скользнула взглядом по тёмной комнате и, убедившись, что та пуста, тихо спросила: "Я могу войти?" Джон шагнул в сторону, пропуская администратора. Хотел было включить свет, но Варна остановила его жестом. "Нет, не надо. Я тоже люблю смотреть на звёзды." Она уселась в кресло вблизи иллюминатора и некоторое время наслаждалась причудливыми россыпями созвездий. Звёздный свет мягко ложился на её лицо, делая его ещё прекраснее и холоднее. А задаченный Кеннистон всё ещё стоял у двери. Он с трудом подавил закипающие в нём чувства неприязни и молча смотрел на нежданную гостью. Варна, одетая в длинный коричневый жакет и брюки, казалась безмятежной, но Джон чувствовал в позе девушки внутреннее напряжение. Неужто её тревожит моё будущее выступление на ассамблее? Не без злорадства подумал он. Кажется, высокомерная богиня сошла со своего пьедестала и превратилась в обычную встревоженную женщину. После затянувшейся паузы гостья отрывисто сказала: "Кенистон, я хочу сообщить. Совет губернаторов решил выделить целых 2 часа на рассмотрение дела Сола 3. И сделает это на следующий же день после вашего прибытия в Вега-центр". "Целых 2 часа?" с иронией воскликнул Джон. Не так уж и много, учитывая, что будет решаться судьба целого мира. Губернаторы заняты важнейшими проблемами доброй половины галактики, сухо возразила Варна. Больше времени вам не уделят, и не надейтесь. Тем не менее, ваша апелляция будет тщательно рассмотрена. Джон Кивнул. Он понимал, что гостья вряд ли пришла к нему только ради этого сообщения, и терпеливо ждал. Наконец, Варна Алон вновь заговорила. Как заместитель администратора звездного сектора Галактики, Норден Лунд имеет право выступить на совете и высказать свою точку зрения. Кенистон пожал плечами. Напрасно вы так спокойны. Его выступление может оказаться для вас и ваших людей очень важным, предупредила его Варна. Почему? Лунд очень амбициозен, нервно сказала девушка. Он не скрывает, что хочет занять пост администратора, а позднее губернатора. Или даже самого главы совета. Его честолюбие безмерно. Словом, он ваш опасный конкурент, понимающе усмехнулся Джон. Да, моя должность это шаг наверх для Лунда, и он без колебаний его сделает. И точно так же переступит через судьбы жителей вашего Мидлтауна. Ваше неслыханное появление из глубин времени вызвало огромный интерес к делу Сола 3. И к заседанию совета будет приковано внимание многих миров. «Не сомневайтесь, Лунд использует этот шанс». В порыве она встала и горько сказала. «Если Лунд сможет найти в моих действиях серьезные ошибки, то...» Лицо Кенистона не дрогнуло. «Вы опасаетесь, что Лунд преподнесет нам обоим сюрпризы?» Варна Алан кивнула. «Да, уверена, что что-то он задумал». С тех пор как мы стартовали с Земли, Лунд поглядывает на меня с явным превосходством. Но в чём состоит его план, не могу догадаться. Неожиданно она в упор взглянула на Джона. "Быть может, вы попробуете? Это как-то связано с вашими земными проблемами". Джон изумлённо взглянул на её умоляющее лицо и расхохотался. "Это очень забавно", сказал он, заметив в глазах девушки испуг и непонимание. Вы приходите на землю как глашатай законов федерации, как высокопоставленная, особ, могущественная и бесстрашная, и смотрите на нас, бедных примитивов, словно на стадо бессловесных овец. А сейчас, когда ваша драгоценная должность в опасности, вы спускаетесь с пьедестала и приходите к жалкому обрегену за помощью. Лицо красавицы побледнело. Её голубые глаза внезапно вспыхнули огнём. Фигура гордо выпрямилась. Джонни добро улыбнулся. Знаете, что, мисс администратор? Мне абсолютно наплевать, кто из вас будет носить этот спесивый титул. Вы или Лунд, вы оба не входите в число моих друзей. Он с удовольствием наблюдал, как остатки высокомерия сползают с лица античной богини. Сейчас перед ним была всего лишь разгневанная женщина. Вы думаете, я прошу вас помочь сохранить моё положение? Голос Варны задрожал. Впервые в нём прозвучали страстные нотки. Моя позиция в отношении земли определяется моим долгом и ничем иным. Неужели вы считаете, будто я, подобно Лунду, с радостью отдала приказы о вашей эвакуации? Что можете вы приметить и вы знать о традициях космических служб Федерации? И что можете знать обо мне? Вовсе не ради удовольствия я провела все лучшие годы за упорной учёбой, а ведь мне очень хотелось развлекаться, как и другим девушкам. Я отнюдь не мечтала с детства угробить себя в сумрачных кабинах космолётов и среди диких аборигенов на чужих мирах. Варна с трудом сдержала негодование и резко повернувшись, шагнула к двери. Поражённый этой неожиданной вспышкой, Джон последовал внезапному импульсу и поймал её за руку. Подождите. Варна смедила его презрительным взглядом. "Дайте пройти, иначе вызову охрану". Киннистон не выпустил её ладони из руки. "Не уходите. Я прошу прощения за свою резкость". Ему было и на самом деле стыдно. Он чувствовал, что не прав. Девушка Серодитов взглянула на него и после минутного раздумья вернулась в кресло. "Давайте забудем это", прерывистым голосом произнесла она. "Я сделала ошибку", разговаривая эмоционально, словно Словно примитив, закончил за неё Джон и невесело рассмеялся. Его неприязнь к администратору и её звёздным соплеменникам не уменьшилась, но он окончательно избавился от комплекса неполноценности. Высокомерная представительница совета губернаторов исчезла. Перед ним была лишь встревоженная и одинокая девушка, ищущая мужской поддержки. Ещё раз прошу простить меня. Я вовсе не собирался насмехаться над вами. Поспешно произнёс он. Не ожидал, что вы окажетесь настолько чувствительный. После неловкой паузы Варна тихо сказала: "Вы считаете, будто в наших с Лундом позициях нет никакой разницы. И ошибаетесь, Кенстон. Вы оба выступаете за нашу эвакуацию из земли. В чём же разница? Да хотя бы в том, что я настаиваю на мирном решении проблемы, а Лунд явно хочет драматизировать ситуацию". Если у него получится, то против вас применят силу. Силу. Вы что, забыли о пушках перед входом в Нью-Мидлтаун? Я-то помню. И поэтому дала согласие на переговоры. Но земля оказалась в фокусе давней, многовековой проблемы. Имеют ли право примитивы на самостоятельный выбор судьбы? Внимание всей федерации будет устремлено на ассамблею совета, и можете не сомневаться, Лунд постарается выслужиться перед губернаторами, даже если для этого придётся покарать бунтарей. Чем жёстче решение примут с подачи Лунда, тем больше шансов, что никогда в галактике не возникнет прецедента с непокорными примитивами. Джона ощутил прилив тревоги. В словах Варны была логика. "Что ж, я готов помочь", пробормотал он растерянно. "Но поверьте, я понятия не имею, какие козыри предъявит Лунд на заседании. Наша жизнь проста и открыта". Что он мог такого вынюхать? Посоветуйтесь с вашими друзьями-гуманоидами. Я немедленно поговорю с ними, кивнул Джон. Варна встала и пошла к выходу. Не дойдя до двери, обернулась. "И вот ещё что, Кеннистон. Не доверяйте оптимизму Гора Холла. У вас почти нет шансов. Эвакуации не удастся избежать". Неожиданно её взгляд стал мечтательным, и она прошептала: "Хотела бы я быть простой земной девушкой и жить в вашем Мидлтауне". и звезды стали бы для меня лишь огоньками в небе». Джон, улыбнувшись, покачал головой. «Не завидуйте нам, Варна. У вас в тот час появились бы другие проблемы. Почти все горожане чувствуют себя несчастливыми. Многие, как моя невеста Кэрол, тяжело переживают потерю своей эпохи, привычного образа жизни». «Кэрол? Это та красивая девушка, с которой я видела вас на площади?» «Да. Поставьте себя на ее место». Кэрол потеряла в далёком прошлом всё, что любила: цветущие сады, реку, бескрайние луга, весёлые пикники на лесных полянах. А теперь вы хотите лишить её права остаться на земле, Варна сказала задумчиво. Только подумать, всю жизнь провести на маленькой планете, в крошечном городке, среди одних и тех же людей. Знаете, Кеннистон, мне её жалко. Жалость сострадание. «Не слишком ли много эмоций для звездной странницы?» Улыбнувшись, сказал Джон и ласково погладил ее по руке. Варна вздрогнула, неожиданно улыбнулась ему в ответ и, словно опомнившись, торопливо вышла из комнаты. «Черт побери, да она же боится мужиков!» пробормотал Джон с изумлением, глядя ей вслед. Мысль о Нордане Лунде тревожила не только его. Гор Холл выслушал Джона с озабоченным видом. Только этого нам не хватало, воскликнул Капелянин. Лунд весьма опасный тип. Тот-то -то я вижу, он ходит по кораблю словно хозяин и загадочно ухмыляется. В чём дело? Постойте, Кен. В последнее время Лунд довольно близко сошёлся с нашим историком. Быть может, нам удастся вытащить что-нибудь у Еглина? Кеннистон одобрительно кивнул. Отлично, и, кстати, повод для разговора есть. «Пирс давно хочет со мной основательно побеседовать о старом Миддлтауне. Слово за слово что-нибудь изболтнет». Но встреча не состоялась ни на этот, ни на следующий день, если, конечно, считать днем регулярное изменение яркости искусственного освещения. Наконец, Джон совершенно случайно встретил историка в коридоре и, не дав тому ускользнуть, прямо спросил. «Пирс, вы должны знать, какой сюрприз ваш приятель Норден Лунд готовит для своего выступления на Совете губернаторов». Скажите откровенно, какую пакость он приберёг? Глаза Пирса Егглина забегали. Он оглянулся с затравленным видом и пробормотал: "Джон, почему вы спрашиваете меня об этом? Что я могу знать?" Кеннистон в упор взглянул на него. "Вы чертовски плохой лицемер, Пирс." "Итак," Егглин воскликнул, безуспешно пытаясь улизнуть. "Джон, послушайте, не втягивайте меня в ваши дряздги." Лично мне вы симпатичны. Я искренне хотел бы помочь вам, но я не политик. Я всего лишь историк. Ваш старый Мидл-таун это мечта моей жизни, воплотившаяся наяву. И ради его спасения я готов сделать всё возможное, всё. "О чём вы толкуете, Пирс?" сердито спросил Кеннистон. "Причём здесь Мидл-таун?" юноша лихорадочно заговорил. "Кен, вы ничего не понимаете. Мне жаль вас, и остальных горожан тоже. Но поймите, люди смертны, а Мидл-таун должен быть сохранён на многие тысячелетия как ценнейшая историческая реликвия. Я могу спасти его и посвятить остаток своей жизни его изучению, но мне необходима официальная поддержка. Джон начал кое-что понимать. Погодите. Какую поддержку обещал вам Норденлунд? В обмен на что? «Судя по всему, этот человек ничего не делает даром». Еглин с несчастным видом покачал головой. «Кен, я не могу вам ничего рассказать!» «Правда, не могу!» В его глазах заблестели слезы. Джон на мгновение растерялся, потерял бдительность, и Еглин, воспользовавшись этим, немедленно улизнул. Он почти побежал к своей каюте вдоль пустынного коридора. Джон с тревогой смотрел ему вслед. Он немедленно направился к Гору Холу и рассказал друзьям то немногое, что сумел узнать. Гуманоиды с хмурым видом выслушали его короткий рассказ. Не понимаю, чем Пирс Егглин мог оказаться полезным для Лунда, озабоченно произнёс Магро. Егглин неплохо знает наш язык. Может быть, он подслушал угрозы со стороны горожан и донёс Лунду, растерянно предложил Кеннистон. Гор Холв в сомнении покачал своей огромной головой. Слова перепуганных обвивателей не аргумент для совета губернаторов. К тому же, Егглин в последнее время не вылезал из вашего старого мидлтауна. Нет, здесь кроется что-то другое. Валор тихо сказал: "Не нравится мне всё это. Очень не нравится. Кем только вы сможете догадаться, что неприглядного сумел раскопать Пирс Егглин в прошлом вашего города?" Джон Хмура кивнул. Последующие несколько дней историк явно избегал землянина. Между тем корабль стремительно приближался к вега-центру. Кеннистон часами просиживал на обзорной палубе таниса, любуясь фантастическим зрелищем. Из бархатной бездны навстречу кораблю величественно выплывал ослепительный бело-голубой шар, занимая всё большую и большую часть экрана. Внезапно рядом с Вегой появился алмазный венец планет и медленно закружился вокруг своего солнца. Танис совершил плавный манёвр разворота и направился к четвёртой планете. Вскоре невзрачная жёлтая искорка разрослась в огромный, окутанный непроницаемыми облаками шар. Джон услышал предупредительный вой сирены, и сразу перегрузка стала стремительно нарастать. Антигравитационный кокон автоматически обхватил его тело, не давая пошевелиться. Расширенными от тревоги глазами Джон смотрел, как корабль круто входит в верхние слои атмосферы. Казалось, они неизбежно врежутся в поверхность планеты, но вскоре Танис вырвался из плотного слоя облаков и по планирующей траектории заскользил над поверхностью. Джон жадно разглядывал мелькающий на экране ландшафт, совершенно не похожий на земной. Внизу промелькнула широкая голубая равнина, за ней лежал невысокий горный хребет с чёрными пурпурными скалами, а ещё дальше простирался золотистый океан в бесчисленных волнах которого отражался алмазный блеск Веги, а затем Кеннистон увидел материк, большую часть которого занимал титанический мегаполис. Не вдали от него на берегу океана находился космопорт Танис ещё больше замедлил свой полёт и вскоре, совершив сложный манёвр разворота, плавно опустился дюзами вниз в жерло огромного дока. Горхол растянул свой кокон и помог Кеннистону. Могучий капелянин явно нервничал. "Мы предупредили Иона Орнола, и он ждёт нас", глухо сказал Губаноид. "Его лаборатория довольно далеко, в другом полушарии, но и он обещал нас встретить. Ион Орнол Джон почти забыл о нём, о шеломлённом величественном городе, простиравшемся на сотни километров вглубь материка. Он всё ещё не мог осознать, что находится в Вега-центре, более чем в 26 световых годах от Земли. Вместе с гором Холом он покинул корабль, миновал широкий туннель, преодолев встречный поток телеперсонала и бесчисленных обслуживающих роботов самой причудливой формы. Пройдя огромный холл, где экипаж ожидали встречающие, они вышли из дока. Кенистон зажмурился от ослепительного света Веги. Воздух, наполненный чужими запахами, показался ему настолько разряженным и богатым озоном, словно в горах. Администратор и её заместитель были уже здесь. К ним подкатил роскошный обтекаемый лимузин, и робот-водитель, приглашающий, распахнул дверцу. Лун скользнул взглядом по обочаному улице Кеннистона и недовольно усмехнувшись, направился к машине. Варна Алон повернулась к Джону и официальным тоном произнесла: "Кеннистон, на время пребывания на веге 4 вам представляется квартира в одной из гостиниц административного центра. Если хотите, я могу подвезти". Голос её звучал ровно и бесстрастно, но в глазах светились тревога и сочувствие. Гор Холл тем временем заметил высокого темноволосого мужчину, выходившего из только что подкатившего приземистого автомобиля. «Спасибо, Варна. Мы отвезем Джона сами», – заторопился он. «Заодно покажем ему город. Привет, Ион! Привет, дружище!» Ион Арнольд горячо пожал руку старому другу. Джона поразило его лицо. Палые щеки, высокий лоб, грива седых волос и огромные мечтательные глаза, в глубине которых горел огонь. Заметив администратора, Арнольд нахмурился и коротко кивнул в знак приветствия. Варна Алланд неприязненно сказала. «Так и думала, Арнольд, что увижу вас здесь. Но не рассчитывайте на успех очередной авантюры. И вы тоже, Горхолл!» «Кто знает, Варна, может быть, на сей раз повезет!» Добродушно прогудел капилянин. "Учтите, отныне вы с Орнолом отвечаете за всё, что произойдёт на заседании совета", холодно предупредила администратор. "Земляни и так находится в незавидном положении, не стоит усугублять его". Она бросила на Кенниста серьёзный взгляд и, усевшись в автомобиль, умчалась в сторону города. Джон долго смотрел ей вслед. Он сожалел, что Варна так сухо разговаривала с ним, не произнесла ни одного одобряющего слова. И его встревожила злая усмешка Лунда. И он Арнол тем временем сердечно приветствовал подошедших Лалора и Магро. Его движения поражали быстротой и резкостью. Казалось, нервы учёного напряжены до предела. "Я думаю, у нас появился реальный шанс", воскликнул он. "Господи, неужели ты услышал мои молитвы? Проблема Сола 3 может оказаться именно тем делом, которое мы так давно ждали". Увидите, ныне я добьюсь успеха. Нравится это кому-нибудь или нет? Гор Холс усмехнулся, кашлянул и кивнул в сторону Джона. И он, познакомьтесь, это Кеннистон, представитель земли. Арнольд, казалось, заметил Джона только сейчас. Немного растерянно протянул руку. Извините, если мои слова прозвучали несколько эгоистично, сказал он. Я понимаю, у вас свои проблемы, но «Если бы вы знали, как долго я ждал подходящего случая!» Гор Холп прервал ученого. «Здесь не место для таких разговоров!» Тихо сказал он, подозрительно оглядываясь по сторонам. В этот момент мимо них проходила шумная толпа, экипаж Таниса, родственники, друзья. «Поехали в гостиницу. У Кеннистона и наметен план дальнейших действий». Они спустились по широким ступенькам и оказались на гладких, словно стекло, шестиугольных плитах, устилающих поверхность огромного космодрома. Прежде чем влезть в автомобиль Арнола, Джон ещё раз с любопытством огляделся. Вокруг до самого берега океана тянулись в зелёную высь сотни звездолётов, прилетевших из всех уголков галактики. Время от времени небо сотрясалось от грохота, в доки спускался очередной космолёт. Гораздо отчётливее, чем во время полёта, Джон осознал, что он первый из землян, совершивший вояж через безимённые океаны космоса к звёздным островам галактики. Если бы не нетерпеливый Гор Холл, он ещё долго любовался бы причудливыми силуэтами космических кораблей. Усевшись на мягкое сиденье, Джон вздрогнул. Автомобиль Арнола рывком поднялся на несколько метров и заскользил между стальных башен кораблей. Вылетев за пределы космопорта, он вырулил на скоростное шоссе и стремительно помчался в сторону города. Джона поразила интенсивность движения. Несколько раз над перекрёстками они взмывали на парящие в воздухе арочные мосты, под которыми сверкал разноцветный поток флайеров самых разнообразных форм и размеров. Вскоре всё внимание Джона переключилось на бесчисленные башни, переливавшиеся в голубых лучах, уже клонившиеся к горизонту Веги. Он вновь почувствовал себя невежественным дикарём, стоящим на холме возле священного Вавилона. Через несколько минут летающий автомобиль ворвался в заполненную мглой улицу ущелье между величественными зданиями. На парящих по обочинам тротуарах бурлили толпы людей, закутанных в пышные шёлковые одежды, а также крылатых, махнатых и хвостатых гуманоидов десятков различных рас. Через приоткрытую дверцу в салон ворвалась странная бухающая музыка, больно ударяющая по нервам, а позади все еще был слышен гул стартующих звездолетов. Горхол положил ему руку на плечо и указал кивком вперед. Джон вздрогнул. В самом центре мегаполиса располагалась огромная округлая площадь, посреди которой высилась цепь титанических белых зданий, уходящих своими спиралевидными шпилями в темнеющее небо. казалось к самим звёздам. И хотя никто из спутников не произнёс ни слова, Джон понял. Да. Это и есть Вега-центр. Резиденция Всевластного совета губернаторов. Завтра он выступит там, защищая право земли на свободу и независимость.